Глава 8. Утром, проснувшись от трели будильника, я стремительно поднялась, постояла под контрастным душем и выпила чашку кофе. Любимый божественный напиток позволил мне почувствовать себя бодрее. С сожалением взглянув на руки, их как кошки драли. Я оделась и отправилась к дому Олега Геннадьевича Камышина. Мне до ужаса хотелось прослушать его беседы. Мало ли что нового удастся узнать. упускать надолго из виду подозреваемых, а я клюжевского должника считала таковым, попросту не стоит. Подъехав к дому Олега Камышина, я поставила машину за деревьями. Неплохое для слежки место, надо сказать. Со стороны дома моя девятка в глаза не бросается. Стоит себе обычная бежевая машина, не слишком чистая к тому же. Зато мне прекрасно виден выход из подъезда. И если Камышин вдруг решит отправиться на прогулку, я обязательно его замечу, а он меня не должен видеть. Да и находилась я как раз в радиусе действия подслушивающего устройства. От Олега Геннадьевича я ожидала относительно решительных действий, ведь Анна Клюжева звонила ему, требовала вернуть деньги. Должен же он хотя бы попытаться отыскать нужную сумму. Прижав к уху наушник, я прислушалась. В наушнике царила плотная, как вата, тишина, ни единого звука. Я выкурила уже две сигареты. На улице было относительно прохладно. Весьма приятно после многодневной жарищи. Сидеть в машине было достаточно удобно, но скука всё равно угнетала. Я начала ещё раз обдумывать ситуацию. Надо, пожалуй, поскорее разобраться с политиком Шалимовым. Почему я ничего не слышала об этой личности? Либо Константин Львович фигура довольно незначительная, либо я слишком давно не обращала внимания на политические дела нашего Тарасова. Политик народ не очень общительный. Хотя что касается журналистов, «Идея. Если я права, и Шалимов действительно мелкая рыбешка, тогда он вряд ли откажется от освещения своей бесценной деятельности в тарасовской прессе и согласится на встречу с журналисткой. Но действовать надо очень мягко, а дальше по обстоятельствам». Но вот в наушнике, наконец, раздался щелчок, и я отвлеклась от размышлений. Посмотрев на часы, увидела, что сейчас всего лишь начало десятого. «Ранний звонок – это нечто интересное». Хотя, может быть, он только для меня ранний. Я люблю поспать подольше. В наушнике раздался мужской голос чрезвычайно высокого тембра. Считается, что личностей с такими голосами несколько же на подобные. Не знаю, не обращала внимания. "Олега Камышина позовите, пожалуйста", вежливо, но жёстко попросил высокий голос. "Это я", напряжённо ответил Камышин. Его голос я узнала сразу, память у меня отличная. "Кто говорит?" Здравствуйте, Олег. Вы меня не узнали? Неужели успели забыть? С ехидством произнёс высокий голос. Как вам не стыдно? Простите, Дима, я в самом деле не узнал вас, нагло соврал Олег. Я была уверена, что он врёт, и бояться. Голос должника едва заметно вибрировал. Как у вас обстоят дела с финансами? осведомился обладатель пронзительного голоса. Странный вопрос. Он что, Камышинский банкир? Вот в это я поверила бы, будь мне лет 12 от силы. Так что у меня появилась лишь одна идея. Олег Геннадьевич задолжал не только Клюжевым. Я верну, гарантирую. Камышин с трудом пытался говорить невозмутимо, но страх всё равно просачивался. Я чувствовала это очень хорошо. Думаю, собеседник Камышина тоже. Дима, я точно верну вам всё в самый ближайший срок. Олег, мы с вами серьёзные люди. Как ребёнка вывещевал Олег, обладатель высокого голоса. Вы вешаете мне лапшу на уши в течение двух с лишним месяцев. Так вот, было бы великолепно, если бы вы поделились своими финансами завтра. Вам ясно? За мягкими фразами звучала сталь. Но Дмитрий, я не смогу так быстро достать деньги. Теперь истерика в голосе Олега Камышина звучала совершенно неприкрыто. Вы понимаете, не смогу. Мне просто негде взять. Олег, не будьте ребёнком. Ласков увещевал тип с высоким голосом. "Сами понимаете, не вернув деньги вы можете заболеть от угрезений совести". Теперь голос угрожал, впрочем, всё ещё довольно мягко. Можно было даже подумать, что Олег Камышин занимал у него какую-то мелочь, на пачку сигарет, например, не более того. "Дмитрий, дайте мне хотя бы неделю", попросил Камышин. "Нет, завтра или" и в трубке раздались гудки. Это или не просто насторожило, оно похоронным набатом ударило по нервам. Даже не зная вежлива вкратчива вособеседника Олега Геннадьевича, я могла с уверенностью сказать: он угрожает мне для красного словца, и бедняге Камышину можно только посочувствовать. Зиму придётся не слишком хорошо попадёт он в лапы этого типа. Пожалуй, будь я на месте Олега, обязательно бы расплатилась. Где бы я деньги взяла вопрос другой. Ограбил бы старушку-процентщицу, как Раскольников в конце концов. Итак, действительно, Камышин был должен не только Клюжикову. И второй кредитор был гораздо более опасен. Валентин Арсенеевич, я полагаю, лишь грозился подать в суд. Этот же тип с его обтекаемыми угрозами предпочтёт крайние меры. Он не будет церемониться. Так был ли для Олега смысл убивать Клюжикова, если тот не представлял опасности для жизни и здоровья? Если рассуждать логично, смысла не было. В данной ситуации было бы гораздо умнее расправиться со вторым кредитором, который даже отдалённо дружеских чувств к Камышину не испытывает. Тем не менее, подозрение с Олега Геннадьевича снимать рано. Версию надо проверить до конца, чтобы потом не кусать локти. Мало ли какие бывают причины для убийства. Вдруг Камышин 100 лет ненавидел Валентина Арсеньевича и в итоге решился убить его. Благой повод был. Я сдержанно улыбнулась, услышав в наушнике пару фраз, почти целиком состоящих из отборного мата, а затем щелчок. Камышин тоже бросил трубку на рычаги. Сидя в машине, я продолжала наблюдать за подъездом. Хотя телефонный разговор и прервался, я не спешила уезжать отсюда. Интуиция подсказывала, что торопиться не стоит. Может произойти нечто интересное и полезное. В наушнике стояла тишина. Камышин не пытался никому звонить, не стремился ни у кого просить денег. Чего же он ждёт, чёрт побери? И где намерен раздобыть нужную сумму? Обладатель высокого голоса угрожал не просто так, не из любви к искусству, и сумма, которую ему должен Камышин, наверняка не маленькая. Следовательно, Олегу Геннадьевичу нужно поторопиться. Интуиция меня не подвела. Минут через 15 Камышин вышел из дома и направился к остановке. Заведя мотор, я поехала за ним на приличном расстоянии. Не хотелось бы, чтобы меня засекли. Ужасно скучное это дело следовать за автобусом, который еле едет. Да ещё и хлопотное. Довольно сложно не пропустить, на какой остановке выйдет человек, за которым следишь. А особенно в начале рабочего дня. Слишком много людей постоянно заходят и выходят из автобуса. В принципе, я могла бы бросить машину и отправиться на том же виде транспорта, что и преследуемый. Но, честно сказать, такой выход никогда меня не вдохновлял. Да и чреват он непредсказуемыми последствиями. Камышин вышел на площади бывшего вождя социализма. Я едва не упустила его в толпе, но к счастью, всё-таки засекла. И дальше пришлось всё же оставить машину. Быстренько поставила её на место, предназначенное для временной стоянки, и осторожно последовала за Олегом. Ничего внимания я не привлекала. Более всего я походила на даму, вышедшую на прогулку. Умею я вовремя придать своему лицу подобающее выражение, надо сказать. Камышин шёл совершенно спокойно. Не оглядываясь и даже, кажется, не думая о том, что за ним могут следить, в одном месте он вдруг решительно перебежал через дорогу, едва не угодив под машину. Самоубийством, что ли, решил жизнь покончить. Наконец мы пришли к цели. Камышин вошёл в здание с многообещающей вывеской Риелторская служба Обмен купля-продажа квартир во всех районах города, Межгородний обмен. Фирма не относилась к старым, давно работающим на этом поприще. Ремонт здания едва завершили. Я мельком заглянула в окно первого этажа, но ничего не увидела. Зеркальные стёкла лишь отразили стройную длинноногую девицу в элегантном костюме со светлыми волосами. С своей внешностью я осталась довольна, чего не скажешь о другом. Куда дальше направился мой подопечный, я не увидела. Тогда я поступила просто: присела на лавочку неподалёку и закурила, ожидая выхода Камышина. Он появился примерно через полчаса. Устала потёрла ладонями виски, огляделся небрежно и отправился обратно к остановке. По всей видимости, бедняга решил расстаться с квартирой. Но это было лишь моё предположение, и поэтому следовало вместо того, чтобы провожать Камышина до дома, узнать, что он делал в риэлторской службе. Я поднялась, швырнула сигарету в урну и отправилась к стеклянному входу. Внутри я увидела несколько столов, украшенных телефонами и заваленных бумагами. Компьютер стоял лишь на одно. И займся дело Девица. Нет, с девушками общаться не хотелось бы. С мужчинами мне как-то проще находить общий язык. Но, к сожалению, таковых здесь не наблюдалось. В дальнем конце комнаты располагалась ещё одна дверь, обитая кожзаменителем. Девица с компьютером гордо восседала именно перед этой дверью. "Слушаю вас", с готовностью произнесла девица, заглядывая мне в глаза. "Я хочу купить квартиру. К кому мне обратиться по этому поводу? Пройдите сюда." Указав на дверь, предложила мне девушка, и я последовал её совету. Доброе утро, чем можем вам помочь? Ринулся ко мне высокий, худощавый молодой человек с длинными светлыми волосами, стянутыми в хвостик. Я бы хотел приобрести квартиру срочно, с апломбом заявила я, широко улыбаясь. Конечно, гораздо проще было бы выяснить всё, вновь представившись сотрудником милиции и продемонстрировав своё удостоверение. Но, во-первых, работники фирмы это не растерянные соседи. Могут и заметить, что оно просрочено. Во-вторых, придётся долго объяснять, почему это в связи с убийством я явилась в фирму по торговле недвижимостью. Прошу вас, присаживайтесь, под обострасно пододвигая стул предложил молодой человек. На его одевито сиреневом бейдже выделялись яркие буквы: Виктор Олегович Майсков, агент по недвижимости. Что конкретно вы бы хотели приобрести? В каком районе? На какую сумму рассчитываете? Сумма, Виктор Олегович, мне не важна, чуть высокомерно заявила я. Главное для меня срочность. Мне необходима квартира в течение ближайшего дня. Вы сможете подобрать такой вариант? Думаю, да, это возможно, улыбнулся агент по недвижимости. Ничего невозможного нет, но за срочность вам придётся заплатить нашей конторе не 10, как обычно, а 15% от стоимости квартиры. Это не имеет значения. Совершенно искренне заявила я. Я ведь не собиралась покупать никакую квартиру, так что пусть хоть 20, хоть 50% требуют. А мы можем предложить, перебирая бумаги на своём столе, заметил Майсков, но дослушивать, что он хотел сказать, я не стала. Виктор Олегович, чтобы не тратить наше с вами время, я бы хотела сразу сказать, что именно мне требуется, с вежливой улыбкой заявила я ему, уже успев войти в роль преуспевающей бизнес-вумен, у которой на счету каждая минута времени. Майсков утвердительно кивнул, согласившись с моими доводами, и я приступила к непосредственной реализации своего плана, то есть к описанию квартиры Олега Камышина. Мне нужна квартира в центре города, но в не слишком шумном районе. Этажи не первый и не последний, желательно выше пятого. Терпеть не могу, когда под самыми окнами что-то копашится. Далее я позволила себе на минуту задуматься. Агент вонимал мне, как мессии, сошедшему с небес. Три комнаты минимум. Высокие потолки, балкон или лоджия желательны. Нужно, чтобы владелец освободил квартиру как можно быстрее. Я намерена въехать в ближайшие два дня. Деньги я заплачу по факту оформления сделки. Вы можете предложить вариант, который бы меня устроил? Майсков напряженно задумался, в который раз перелистывая бумаги на своем столе и сосредоточенно жуя губами. Я даже засомневалась. Может быть, Камышин совершенно не по этому поводу приходил? Не хотелось бы появляться здесь в другой раз в ином качестве. Наконец Виктор Олегович сделал вид, будто нашёл вариант, который долго искал. А на самом деле взял в руку листки, лежавшие сверху на столе. Кажется, я знаю, что вам предложить. Прекрасный район, центр, восьмой этаж, улучшенная планировка, три комнаты, лоджа, вещал молодой человек. И владелец квартиры хочет побыстрее продать её. Адрес, решительно осведомилась я. Переведя взгляд с риэлтора на листок, который он в этот момент положил обратно на стол, я поняла. Да, это именно то, что мне было нужно. Но не в том смысле, на который надеялся агент по недвижимости. Просто я успела разглядеть, что квартиру пытался продать Камышин Олег Геннадьевич. Причем именно ту, в которой я успела побывать. «Оставьте свой телефон, я позвоню вам, как только договорюсь с владельцем квартиры», – предложил молодой человек. «Только этого мне и не хватало». И я тут же заявила: "Мне не подходит район. Ещё что-то можете предложить?" "Пока нет, к сожалению", расстроена заметил риэлтор. "Можете оставить свой телефон, если что-то появится, я вам позвоню". "Лучше я сама позвоню вам, если потребуются услуги вашей фирмы", высказалась я и попрощавшись, вышла.